ва ва 14е время ушло. Мальчики потратили 2 часа на то, чтобы добраться до центра города, и там Поскольку их дома находились в разных сторонах, они расстались. Но ещё до того, они обменялись адресами и договорились связаться в следующий день 2 для того, чтобы подтвердить рассказы друг друга о доме каникул. Заставить людей поверить во всё, что произошло с ними, трудно, и всё-таки возможно. И будет проще, если оба расскажут одинаковую историю. Я знал, что ты действительно вернёшься сюда, сказал Вендел перед тем, как они расстались. Ты спас мне жизнь. Ты сделал для меня тоже, ответил Харви. Вендел выглядел озадаченным. Возможно, мне и хотелось бы, сказал он как-то сконфуженно. Но я никогда не был особенно смелым. Мы убежали вместе, сказал Харви. Без тебя я не смог бы этого сделать. На самом деле, на самом деле Вендел просветлел, услышав это. Ага сказал он: "Думаю, это правда. Ну, увидимся". И каждый пошёл своей дорогой. До рассвета оставалось ещё несколько часов, и улицы были совершенно безлюдны, а потому для Харви путь домой был долгим, одиноким и трудным. Он утомился и был немного опечален прощанием с Венделом, но мысли о радушии, которое он встретит, когда достигнет собственного порога, подгоняли его вперёд. Несколько раз он боялся заблудиться, потому что улиц, которыми он проходил, он не знал. Одна, по соседству, была необычайно из украшенной. Дома и припаркованные возле них машины были замечательнее, чем всё, что он прежде видел. Другая улица выглядела настоящим постерьёмом. Дома наполовину разрушены, повсюду валялся мусор. Но чувство направления служило ему хорошо, когда восток стал бледнеть. А птицы принялись щебетать, он повернул на свою улицу. Усталые ноги рванулись от радости и принесли его к ступеням, запыхавшегося и готового упасть на руки родителей. Он постучал в дверь. Сначала из дома не доносилось ни звука, что не удивило его, если иметь в виду, который час. Он постучал ещё раз и ещё. Наконец, свет зажёгся, И Харви услышал шаги. Кто там? спросил его папа из-за закрытой двери. Вы знаете, сколько времени? Это я, сказал Харви. Затем послышался звук засовов, отодвигаемых изнутри, и дверь со скрипом отворилась. Кто я? спросил мужчина в халате, рассматривая его. Выглядит вполне доброжелательно, подумал Харви, но это не его отец. Этот был гораздо более пожилой человек, с почти белыми волосами и с худалым лицом. У него были усы, которые давно не подстригали, и борозды морщин на лбу. «Чего тебе надо?» – спросил он. Прежде чем Харви смог ответить, раздался женский голос. «Уходите от двери!» Харви еще не мог видеть, кому принадлежит второй голос, но разглядел тень в гостиной. С облегчением он понял, что это вовсе не его дом. Очевидно, он просто ошибся и постучал не в ту дверь. «Простите», — сказал он, попятившись, — «я не хотел вас будить». «Кого ты ищешь?» — желал знать мужчина, теперь открывая дверь немного пошире. «Не детишек Смитов?» Мужчина принялся шарить в кармане и вытащил очки. «Он не может меня видеть отчетливо», — подумал Харви. Бедный старик. Но до того, как очки достигли переносицы мужчины, за спиной его появилась женщина, и ноги Харви подогнулись, когда он её увидел. Она была стара эта женщина. Волосы такие же бесцветные, как и у её мужа, а лицо даже ещё более морщинистое и печальное. И всё-таки Харви знал это лицо лучше, чем любое другое на свете. Это было самое любимое из лиц, какие он когда-нибудь любил. Это была его мама. "Мам", прошептал он. Женщина посмотрела через открытую дверь на мальчика, стоявшего у порога, и глаза её наполнились слезами. Она едва смогла выдохнуть слово: которая произнесла затем: "Харви? Мам, это ты, да?" Теперь мужчина надел свои очки и уставился сквозь стёкла широко раскрытыми глазами. "Это невозможно", ровным голосом сказал он. "Это не может быть Харви". "Это он", ответила его жена. "Это наш Харви. Он пришёл домой". Мужчина покачал головой. После стольких лет, сказал он. Теперь он должен быть мужчиной, взрослым мужчиной, а это просто мальчик. Это он, говорю тебе. Нет, ответил мужчина уже сердито. Глупый розыгрыш. Кто-то опять хочет разбить наши сердца, будто они и так не разбиты. Он стал закрывать дверь, но мама Харви удержала его. Посмотри, сказала она. Посмотри на одежду. «В ней он был в ту ночь, когда нас покинул!» «Откуда ты знаешь?» «Думаешь, я не помню?» «Это было тридцать один год назад!» Сказал папа Харви, все еще глядя на мальчика у порога. «Этого не может быть! Не может быть!» Он запнулся. Узнавание медленно распространилось по его лицу. «О, Боже!» Сказал он упавшим до хриплого шепота голосом. «Это он? Да?» Я говорила тебе, ответила женщина. Ты что-то вроде привидения? спросил он Харви. О, ради бога, сказала мама. Он не привидение и проскользнула мимо мужа на крыльцо. Я не знаю, как такое возможно, но не беспокоюсь, сказала она, раскрывая Харви объятия. Я знаю только то, что наш маленький мальчик вернулся домой. Харви не мог говорить. В его горле были слёзы. Слёзы были и в глазах. Всё, что он смог сделать, упасть в объятия матери. Чудесно было ощущать, как её руки гладят его волосы, и её пальцы вытирают его щёки. "О, Харви, Харви, Харви", всхлипывала она. "Мы думали, что никогда больше не увидим тебя". Она целовала его снова и снова. Мы думали, ты ушёл навсегда. Как такое возможно? Всё ещё хотел знать папа. Я молилась, сказала мама. У Харви был другой ответ, хотя он и не высказал его. В тот момент, когда он увидел свою мать, столь изменившуюся и такую печальную, ему мгновенно стало ясно, какой ужасный фокус сыграл со всеми ними дом Худа. Ибо каждый день, проведённый там, был в реальном мире ушедшим годом. За одно утро, когда он играл в весеннем тепле, проходили месяцы. В полдень, пока он нежился на летнем солнце, то же самое. И те полные призраков сумерки, которые казались столь краткими, были ещё одним поворотом месяцев, так же как и рождественские ночи полны снега и подарков. Все они проскользнули столь беспечно, и хотя он повзрослел только на месяц, его мама и папа жили в печали 31 год, думая, что их маленький мальчик ушёл навсегда. Тому было подтверждение, если бы он остался в доме иллюзий, привлечённый милыми удовольствиями, Вся жизнь прошла бы здесь, в реальном мире, и его душа стала бы собственностью Худо. Он присоединился бы к рыбам, кружащим, кружащим, кружащим в озере. Он содрогнулся от такой мысли. Ты замёрз, золотка, сказала мама, заходя в дом. Он громко шмыгнул носом и оттёр слёзы тыльной стороной ладони. Я так устал, произнёс он. «Я тотчас же постелю тебе постель!» «Нет, я хочу рассказать вам, что произошло до того, как пойду спать», – ответил Харви. «Это долгая история, длиной в тридцать один год».